Глава 9. Стресс и боль. В классическом романе Джозефа Хеллера «Уловка-22», посвященном Второй мировой войне, антигерой Йоссериан высказывает крамольное предположение о природе Бога. Крамольное, потому что и он, и его собеседница – атеисты, что должно было бы привести их к согласию – Но оказывается, что хоть Йоссериан и не верит в Бога, и его злит сама идея о возможности его существования, этот Бог, в которого он не верит, должен быть заботливым, добрым и любящим. И его возмущает, что это не так. Сколько, черт побери, почтения к тому, кто счел необходимым включить Харкотину и гниющие зубы в свою божественную систему мироздания? Но вот скажи на милость, зачем взбрело ему на ум, на его извращенный, злобный мерзкий ум, заставлять немощных стариков испорожняться под себя? И вообще, зачем, скажи на милость, он создал боль? Боль? подхватила жена лейтенанта Шейтскопфа. Боль это сигнал. Боль предупреждает нас об опасностях, грозящих нашему телу. А кто придумал опасности? — спросил Йосариан и злорадно рассмеялся. — О, действительно, как это милостиво с его стороны награждать нас болью! А почему бы ему вместо этого не использовать дверной звонок, чтобы уведомлять нас об опасностях, а? Или не звонок, а какие-нибудь ангельские голоса, или систему голубых или красных неоновых лампочек, вмонтированных в наши лбы? Любой маломальский стоящий слесарь мог бы это сделать А почему он не смог? Это было бы довольно грустное зрелище Люди разгуливают с красными неоновыми лампочками во лбу А что, по-твоему, это не грустное зрелище Когда люди корчатся в агонии и обалдевают от морфия? К сожалению, у нас нет неоновых лампочек на лбу И в отсутствии таких невинных сигналов «Нам приходится чувствовать боль. Боль может быть дьявольски сильна, но она может сообщить нам, что мы сидим слишком близко к огню, или что нам никогда больше не нужно пробовать какой-то продукт, вызвавший пищевое отравление. Она успешно убеждает нас не пытаться ходить, если мы повредили ногу, и сначала дать ей зажить». В нашей западной культуре это значит, что нужно вовремя обратиться к врачу. Люди, не способные чувствовать боль – это состояние называют болевой асимболией – живут в очень опасном мире. Например, они не чувствуют боли, растянув связки, поэтому могут серьезно повредить ногу. При этом коленный сустав может воспалиться, а кости могут расколоться. Они могут неожиданно обжечься, иногда они могут даже не заметить, что потеряли палец на ноге. Боль настолько полезна, что независимо от ее причины, может заставить нас изменить свое поведение, чтобы облегчить ее, потому что эта причина обязательно повреждает наши ткани. Но боль бесполезна и истощает нас, если она говорит нам, что происходит что-то опасное, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы должны радоваться, что в процессе эволюции наша физиология научилась сообщать нам, что наш желудок пуст. В то же время приходится сожалеть о том, что эволюция наградила нас физиологией, способной свести с ума неизлечимо больного раком, доставляя ему невыносимую боль. До тех пор, пока у нас нет лампочки во лбу, Боль остается необходимым, но очень сложным аспектом нашей физиологии. Однако болевыми сигналами, на удивление, легко управлять. Их интенсивность можно изменить, меняя телесные ощущения, чувства и мысли, сопровождающие эти сигналы. Один пример ослабления боли во время действия некоторых стрессоров мы рассмотрим в этой главе. Механизмы восприятия боли. Ощущение боли возникает в рецепторах, расположенных по всему телу. Некоторые из них находятся глубоко в тканях, сообщая нам о боли в мышцах, в распухших суставах, в поврежденных органах или даже о чем-то столь же простом, как переполненный мочевой пузырь. Другие рецепторы, расположенные в кожном эпителии, могут сообщить нам, что мы порезались, обожглись, Ударились, укололи палец и так далее Интересный факт Рецепторы боли, реагирующие на повышение температуры Содержат рецепторы, чувствительные к веществу под названием капсаицин Что это за вещество? Оно содержится в перце чили Как раз из-за него острая еда на вкус кажется горячей А каков другой тип рецепторов тех же самых нейронов? Тот, который реагирует на основной компонент хрена, васаби и горчицы. Часто рецепторы кожи реагируют на сигнал местного повреждения ткани. Порезавшись, мы повреждаем микроскопические клетки. И в этом клеточном супе, вытекающем из пореза, будет множество химических посредников, которые приводят в действие рецепторы боли. Повреждение ткани также... Вызывает приток к ней иммунных клеток, которые должны устранить повреждение и избавиться от разрезанных клеток. Отек вокруг раны из-за прилива иммунных клеток, вызывает воспаление. Клетки, стимулирующие это воспаление, выделяют химические вещества, повышающие чувствительность рецепторов. Некоторые рецепторы боли несут информацию только о боли, например, те, Которые реагируют на порезы Другие содержат информацию и о боли И об обычных ощущениях Как их отличить? По интенсивности Например, благодаря различным тактильным рецепторам Расположенным у меня на спине Мне очень приятно, когда жена чешет мне спину Но всему есть предел Я не получил бы ни малейшего удовольствия если бы она энергично потерла мне спину наждачной бумагой. Точно так же мы с удовольствием стимулируем свои рецепторы теплом солнца, но не жаром кипящей воды. Иногда боль состоит из обычных ощущений, только слишком сильных. Независимо от типа боли и от того, какие именно рецепторы активируются, все они проецируются в спинной мозг. Тем самым вызывается спинно рефлекс И нейроны спинного мозга начинают отправлять мгновенные команды в мышцы В результате, например, мы резко отдергиваем палец от огня Информация о болевом стимуле также отправляется в мозг Позже мы поговорим об этом подробнее Сенсорная модуляция восприятия боли Один поразительный аспект боли заключается в том, как легко ее можно изменить с помощью других факторов. Сила болевого сигнала, например, может зависеть от того, какая еще сенсорная информация отправляется в спинной мозг одновременно с болью. Именно поэтому массаж особенно приятен, когда у нас воспаленные мышцы. хроническую, пульсирующую боль можно уменьшить острой, краткой сенсорной стимуляцией определенных типов. Физиология, лежащая в основе этого феномена, один из самых изящных элементов нервной системы. Эту схему несколько десятилетий назад обнаружили физиологи Патрик Уолл и Рональд Мелзек. Оказалось, что нервные волокна, переносящие информацию о боли от периферии в спинной мозг не одинаковы. Их можно классифицировать различным образом. Вероятно, самая заметная дихотомия существует между волокнами, которые переносят информацию об острой резкой внезапной боли, и теми, которые переносят информацию о длительной рассеянной постоянной пульсирующей боли. И те, и другие проекции идут к нейронам спинного мозга и активируют их, но делают это по-разному. Информация о боли связана с двумя типами нейронов, обнаруженных в спинном мозге. Первый, Х, это те нейроны, о которых мы уже говорили, и которые передают информацию о боли в мозг. Второй тип нейронов, Y, местные. Их еще называют промежуточными нейронами. При стимуляции Y нейронов активность X нейронов подавляется. Все взаимосвязано, и поэтому, когда мы ощущаем острый болезненный стимул, информация об этом отправляется по быстрым волокнам. Это стимулирует и X нейроны, и Y нейроны. В результате X нейроны отправляют болевой сигнал в спинной мозг, но тут же в действие вступают Y нейроны и X нейроны выключаются. Таким образом, мозг обнаруживает краткий, острый взрыв боли, например, такой, как если мы наступили на гвоздь. И наоборот, когда возникает длительная пульсирующая боль, информация отправляется по медленным волокнам. Она проходит и по X-нейронам, и по Y-нейронам, но по-другому, чем когда идет по быстрым волокнам. X-нейроны снова стимулируются и сообщают мозгу, что произошло что-то, вызвавшее болевой сигнал. Но при этом медленные волокна подавляют активацию Y-нейронов. Y-нейроны не реагируют. Х-нейроны продолжают отправлять сигналы, и мозг обнаруживает длительную пульсирующую боль, которую мы ощущаем, например, спустя часы или дни после ожога. Специалист по физиологии боли Дэвид Йоменс определил функции быстрых и медленных волокон в точном соответствии с концепцией этой книги. Быстрые волокна заставляют нас двигаться как можно быстрее от источника боли, А медленные волокна заставляют нас сидеть на одном месте в неподвижности, пока рана не заживет. Эти два класса волокон могут взаимодействовать, и мы часто намеренно вынуждаем их это делать. Предположим, вы ощущаете непрерывную пульсирующую боль. Воспаленные мышцы, укус насекомого, болезненный волдырь. Как остановить пульсацию? Ненадолго стимулировать быстрые волокна Это на мгновение усилит боль Но стимулируя промежуточный Y нейрон Вы на какое-то время отключите всю систему боли Именно это мы часто делаем в такой ситуации Хороший массаж на некоторое время Снимает пульсирующую боль в воспаленных мышцах Место укуса пульсирует и невыносимо зудит и мы расчесываем участок кожи вокруг него, чтобы избавиться от этого ощущения. В таких случаях путь длительной хронической боли на несколько минут закрывается. Эта модель имеет большое клиническое значение. Прежде всего она позволила ученым разрабатывать схемы лечения людей с серьезными хроническими болевыми синдромами. Например, пациентов с поврежденными нервными корешками в позвоночнике. Вживив небольшой электрод в быстрый путь боли и присоединив его к стимулятору на бедре человека, можно позволить пациенту время от времени прокачивать этот путь, чтобы избавиться от хронической боли. Часто такой метод творит чудеса. Если боль длится дольше, чем обычно... Если кто-то несколько раз уколет вас иглой, то вы будете чувствовать боль каждый раз. Точно так же, если вы поранились, и эта рана вызвала воспаление, которое длится несколько дней, вероятно, боль тоже будет длиться несколько дней. Но иногда, где-то между рецепторами боли и спинным мозгом, маршрут боли нарушается, и вы чувствуете боль еще долго, даже после того, как Болевой стимул прекратил действовать или рана зажила. Либо вы чувствуете боль в ответ на стимулы, которые вообще не должны быть болезненными. Это значит, что у вас развелась аллодиния. Ощущение боли в ответ на стимулы, обычно ее не вызывающие. Некоторые варианты аллодинии могут возникать на периферии, непосредственно на уровне болевых рецепторов. Вспомним, что при повреждении тканей в поврежденную область проникают клетки, вызывающие воспаление, и вырабатывают химические вещества, делающие местные рецепторы боли более возбудимыми, и их становится легче стимулировать. Эти вызывающие воспаление клетки довольно неразборчиво выделяют свои химические вещества и иногда делают это в направлении рецепторов, находящихся вне поврежденной области, таким образом делая их более возбудимыми. И вдруг совершенно здоровые ткани, окружающие травмированную область, тоже начинают болеть. Аллодиния может также возникнуть, если повреждены сами нейроны. Если около рецепторов боли нервные окончания повреждены – вызывающие воспаление клетки, вырабатывают факторы роста, заставляющие нервы регенерировать. Иногда регенерация идет хаотично, и нервные окончания связываются в запутанный клубок, который называют невромой. Он часто оказывается чрезмерно возбудимым и начинает отправлять болевые сигналы из совершенно здоровой ткани. А если нервные волокна – Переносящий информацию о боли, разорванной около спинного мозга Это может привести к каскаду воспалительных явлений Что приводит к чрезмерной возбудимости спинного мозга И обычное прикосновение начинает вызывать мучительную боль Модель уола Мелзика объясняет еще один случай алдинеи Который можно наблюдать в серьезных случаях диабета обоих типов Как мы видели в главе 4, повышенный уровень глюкозы в крови может увеличивать риск появления атеросклеротических бляшек, забивающих кровеносные сосуды. В результате через эти сосуды начинает поступать слишком мало энергии, и это может разрушать нервы, которые питаются этой энергией. В целом, поврежденные быстрые волокна требуют больше энергии, чем поврежденные медленные волокна. При этом диабетик теряет способность отключать промежуточные Y нейроны на этом пути, и то, что для здорового человека могло быть мимолетным дискомфортом, для диабетика становится постоянной пульсирующей болью. Нет мозга – нет боли. Мы начали с рецепторов боли, рассеянных по всему телу. И добрались до того, как спинной мозг получает от них сигналы. Отсюда множество нейронов спинного мозга, активированных болью, отправляют проекции в мозг. И здесь ситуация становится по-настоящему интересной. Рассмотрим три сценария, связанные с болью. Первый. Солдат участвует в жестоком сражении. Вокруг падают убитые и раненые. Он ранен, не опасно для жизни, но достаточно серьезно, чтобы потребовалась эвакуация. Второй. Больному с раком печени на поздних стадиях назначают экспериментальный препарат. В течение нескольких дней он испытывает сильные боли в кишечнике. Это значит, что препарат уничтожает опухолевые клетки. И третий. Человек стирает кожу на заднице, с энтузиазмом занимаясь сексом на грубом ковре. Что общего между всеми этими людьми? Их боль кажется не такой уж мучительной. Для меня война окончена, препарат действует. Какой ковер? Интерпретация боли может быть очень субъективной. Одно исследование, проведенное в 1980-х годах, Дает поразительный пример такой субъективности Ученый исследовал истории болезни пациентов Записанные в течение десятилетий в одной пригородной больнице Он отмечал, сколько обезболивающих препаратов принимали пациенты Только что перенесшие операцию на желчном пузыре Оказалось, что больные, видевшие из окна своей палаты деревья Требовали значительно меньше обезболивающих чем те, кто смотрел на глухую стену. Другие исследования с участием пациентов с хроническими болями показывают, что изменение психологических параметров, например, чувство контроля над ситуацией, также резко изменяет количество болеутоляющих, которые просят больные. Об этом важном открытии мы подробнее поговорим в последней главе. Так происходит из-за того, что мозг Это не механический датчик боли, беспристрастно измеряющий единицы страданий. Конечно, некоторые участки мозга позволяют делать объективные оценки. Стоп, эта вода слишком горячая, чтобы купать ребенка. И некоторые факторы способны влиять на то, сколько боли регистрирует этот датчик боли. Например, окситоцин. Гормон, вырабатывающийся во время родов и связанный с материнским поведением у млекопитающих, притупляет ощущение боли. Но по большей части реакция мозга на боль состоит в формировании эмоциональных реакций и интерпретации боли в зависимости от контекста. Например, если мы ранены в ногу, то задыхаясь от боли, можем также задыхаться от эйфории и триумфа. Я пережил эту войну, и теперь я отправляюсь домой. Вот три важных момента, касающиеся того, как мозг эмоционально интерпретирует боль и реагирует на нее. Во-первых, эмоции, дробь, интерпретации могут не соответствовать объективной силе болевого сигнала, поступающего в мозг из спинного мозга. Другими словами, сила боли – И ее субъективная оценка могут быть двумя очень разными переживаниями, как в наших примерах с войной, раком и ковром. Одно изящное исследование показало это более явно. В нем добровольцы опускали руки в горячую воду до и после гипнотического внушения о том, что они не чувствуют боли. Во время обеих проб проводилось сканирование мозга, чтобы выяснить. какие участки мозга активируются. Участки коры, обрабатывающие тактильные ощущения, датчик боли в данном случае, в обоих случаях активировались одинаково, указывая на то, что было задействовано одинаковое количество рецепторов боли, чувствительных к высокой температуре. Но участки мозга, больше связанные с эмоциями, активировались только в пробе до гипнотического внушения. В обоих случаях боль была одинаковой, но реакция на нее была разной. Во-вторых, отвечающие за эмоции области мозга могут не только менять субъективное восприятие информации о боли, поступающей в спинной мозг. Эти области могут менять и реакцию спинного мозга на информацию о боли. И третье, очень важно, в какой ситуации возникает стресс. Стрессогенная анальгезия В главе первой мы говорили о людях, которые в пылу сражения не замечали тяжелых ранений. Конечно, это полезно для солдата или для зебры, которой все еще нужно бежать, несмотря на серьезные раны. Одним из первых описал феномен стрессогенного обезболивания анестезиолог Генри Битчер. Будучи санитаром на фронтах Второй мировой войны, он наблюдал раненых солдат и сравнивал их с гражданским населением. Он обнаружил, что при одинаково серьезных ранениях Морфи просили около 80% гражданских лиц и всего треть солдат. Очень немногие из нас переживали стрессогенное обезболивание в ситуации военных действий. У нас оно, скорее всего, может случиться во время спортивной тренировки, когда мы настолько активны и увлечены тем, что делаем, что можем не обратить внимание на травму. В обычной жизни стрессогенное обезболивание иногда испытывают спортсмены-новички. Первая реакция – боль и страдания, когда мы ищем всевозможные оправдания, чтобы прекратить тренировку, пока у нас не случился сердечный приступ – которого мы вдруг начинаем бояться. Затем внезапно, примерно через полчаса этого ужаса, боль исчезает. У нас даже появляется странная эйфория. Спорт начинает казаться самым приятным в мире методом самосовершенствования, и мы начинаем планировать ежедневные тренировки вплоть до своего сотого дня рождения». Все эти клятвы, конечно, будут забыты к следующей тренировке, когда болезненный процесс придется начать снова. Вот недавнее исследование, которое я нахожу очень интересным. Возьмите группу спортсменов обоего пола, позвольте им конкурировать, и вы обнаружите, что скоро у них возникнет стрессогенное обезболивание. Его можно измерить, скажем, по способности Дольше держать руку в ведре с ледяной водой после тренировки, чем до нее Для женщин основной фактор упражнения и степень обезболивания Также зависит от времени тренировки на велотренажере Наоборот, для мужчин основной фактор соперничества У них обезболивание возникает даже при участии в видеоигре Где нужно соперничать с другими игроками Традиционно многие здравомыслящие ученые-экспериментаторы, сталкиваясь с чем-то вроде стрессогенного обезболивания, относили его к психосоматической сфере, считая неким таинственным проявлением торжества разума над материей. Однако обезболивание – реальный биологический феномен. Еще одно доказательство этого заключается в том, что стрессогенное обезболивание – Встречается не только у людей, испытывающих сильные эмоции по поводу успехов национальной армии или софтбольной команды своего офиса, но и у животных. У животных этот феномен можно показать с помощью теста электрической плитки. Посадите крысу на электроплиту. Включите плиту. Отмечайте, сколько времени потребуется крысе, чтобы почувствовать дискомфорт. когда она в первый раз поднимет лапку. В этот момент крысу нужно снять с горячей плиты. Затем сделайте то же самое с крысой, пережившей стресс, например, брошенной в ванну с водой, находившейся в помещении с запахом кошки и так далее. Эта крыса гораздо позже заметит, что плита горячая. Стрессогенное обезболивание. Лучшим доказательством того, что такое обезболивание реальный феномен, является биохимия нервной системы. Она, как оказалось, и лежит в его основе. Изучение этого феномена началось в 1970-х годах с предмета, интересовавшего каждого честолюбивого и продвинутого нейрохимика того времени. В то время для обезболивания широко использовались различные Опиатные препараты Героин, морфий, опиум И все остальные вещества Имеющие похожую химическую структуру В начале 1970-х годов Три группы нейрохимиков Почти одновременно продемонстрировали Что такие опиатные наркотики Активируют особые опиатные рецепторы В головном мозге И эти рецепторы часто расположены в участках мозга, отвечающих за восприятие боли. Оказалось, это был ответ на вопрос о том, как опиатные препараты блокируют боль. Они активируют слабые нервные пути, которые притупляют чувствительность к нейронов. Потрясающе, но вскоре обнаружилось нечто очень странное. Почему мозг создает специальные рецепторы для веществ, Синтезируемых в маке Возможно в теле вырабатывается Какое-то химическое вещество Нейромедиатор или гормон По структуре похожий на опиаты Должно быть в мозге естественным путем Вырабатывается какой-то эндогенный морфий При этой мысли нейрохимики страшно оживились И начали искать эндогенный морфий И вскоре они нашли то, что искали Эндогенные химические соединения Структура которых напоминает структуру опиатных наркотиков Оказалось, что они относятся к трем различным классам Энкефалины, динорфины и, самые известные из всех, энердофины Сокращение для эндогенных морфинов Опиатные рецепторы, как оказалось, чувствуют эти эндогенные опиоиды, как и ожидали ученые Кроме того, опиоиды синтезируются и вырабатываются в тех участках мозга, которые регулируют восприятие боли и снижают возбудимость некоторых нейронов спинного мозга, передающих болевые сигналы. Термин «опиаты» относится к анальгетикам, которых тело обычно не производит, таким как героин или морфий. Опиоиды – вещества, вырабатываемые телом – Поскольку эта область исследований началась с изучения опиатов, тогда еще ничего не было известно об опиоидах. Обнаруженные тогда рецепторы назвали опиатными рецепторами. Но на самом деле их основная задача – воспринимать опиоиды. В главе 7 мы говорили о том, что эндорфины и энкефалины также регулируют выработку полового гормона. Недавно было сделано еще одно интересное открытие относительно действия опиоидов. Выработка этих веществ объясняет принцип действия иглоукалывания. Вплоть до 1970-х годов многие западные ученые что-то слышали об этом методе, но большинство из них не верили в него, считая одним из непостижимых антропологических артефактов. Все эти китайские целители, втыкающие иглы в людей Гаитянские шаманы, убивающие с помощью ритуалов воду И еврейские матери, лечащие все болезни куриным бульоном Приготовленным по собственному секретному рецепту Затем, как раз во время взрыва популярности исследований опиатов Президент Никсон отправился в Китай Это вызвало интерес к этой стране и из нее начали поступать свидетельства эффективности иглоукалывания. Более того, ученые заметили, что китайские ветеринары используют иглоукалывание во время хирургических операций ветеринарии. А это опровергало аргумент о том, что анестезирующие свойства иглоукалывания – просто один сплошной эффект плацебо, приписываемый особенностям китайской культуры – Ни одна корова на земле не согласится на операцию без анестезии Только из согласия с культурными традициями общества, в котором она обитает Затем появился решающий довод Известный западный журналист Джеймс Рестон из Нью-Йорк Таймс Отправился в Китай и там у него случился острый приступ аппендицита Его прооперировали и для облегчения боли назначили иглоукалывание Это оказалось очень эффективно. Эй, в этой штуке должно быть что-то есть. Она работает даже для белых парней. Иглоукалывание стимулирует выработку больших количеств эндогенных опиоидов по причинам, которых никто не понимает. Лучше всего это демонстрирует так называемый препаратный эксперимент. Заблокируйте активность эндогенных опиоидов с помощью препарата, блокирующего опиатный рецептор. Чаще всего для этого используется препарат под названием Налоксон. Когда этот рецептор заблокирован, иглоукалывание больше не уменьшает боль. Оказалось, что эндогенные опиоиды могут также объяснить эффект плацебо. Эффект плацебо возникает, когда человек выздоравливает Или улучшается оценка человеком своего здоровья просто потому, что он полагает, что с ним была проведена медицинская процедура, независимо от того, так это или нет. При этом участники исследования получают новый экспериментальный препарат или, не зная этого, принимают просто сахарную таблетку, и эта сахарная таблетка приводит к улучшению самочувствия. Эффект плацебо до сих пор вызывает споры. В очень известной статье, опубликованной несколько лет назад в журнале The New England Journal of Medicine, рассматривается эффективность плацебо в самых разных сферах медицины. Авторы изучили результаты 114 различных исследований и пришли к выводу, что в целом плацебо не оказывает никакого существенного действия. «Это исследование ужасно раздражает меня». потому что авторы включили в него именно те сферы, где ожидать эффекта плацебо — совершенное безумие. Например, авторы исследования сообщают нам, что если вы верите, что получаете эффективное лечение, когда на самом деле это не так, Это не оказывает благоприятного воздействия на повышенный уровень холестерина, бесплодия, бактериальной инфекции, течение эпилепсии, болезни Альцгеймера, анемии и шизофрении. Такие заявления призваны развенчать эффект плацебо. Но среди торжества железобетонных аргументов медицинского эстаблишмента в этом докладе затерялись явные свидетельства того, что плацебо – очень эффективно снижает боль. И этот эффект вполне объясним, учитывая то, что мы знаем сегодня о том, как происходит обработка боли в мозге. Вот один пример эффекта плацебо. Внутривенный прием болеутоляющих более эффективен, если пациент видит, как происходит их вливание в вену, а не когда ему просто говорят, что эта процедура уже была проведена. Несколько лет назад я сам наблюдал прекрасный пример эффекта плацебо. У моей двухлетней дочери было воспаление среднего уха. Она рыдала, ее никак не удавалось успокоить, очевидно, ей было очень больно. Мы поехали к педиатру, и, несмотря на ее крики и протесты, доктор взял инструменты и осмотрел ее уши. Да, у нее серьезная инфекция. Оба уха, сказал он, — и вышел, чтобы взять шприц с антибиотиком. Мы вернулись в кабинет и обнаружили дочь в совершенно безмятежном состоянии. Мои ушки уже почти не болят, доктор их полечил, объявила дочь. Эффект плацебо. Врач просто всунул ей в ухо блестящий металлический инструмент. Как и следовало ожидать, оказалось, что этот эффект возникает вследствие выработки эндогенных опиоидов, А если заблокировать опиатные рецепторы на локсоном, плацебо перестанет действовать. Все это прелюдия к главному открытию. Стресс также приводит к выработке опиоидов. Впервые в 1977 году об этом сообщил Роджер Гильямин. Только что, получив Нобелевскую премию за открытие, описанное в главе 2, он показал, что стресс стимулирует выработку в гипофизе одного из типов эндорфинов – бета-эндорфина. Остальная история. Все мы знаем о знаменитом опьянении бегуна, которое возникает примерно после получаса бега и создает яркую иррациональную эйфорию только потому, что боль ушла. Во время физических упражнений бета-эндорфин льется из гипофиза. поступает в кровь и через полчаса достигает того уровня, который приводит к обезболиванию. Другие опиаты, в первую очередь энкефалины, также мобилизуются главным образом в головном и спинном мозге. Они активируют слабый путь, отключающий X нейроны в спинном мозге и действуют непосредственно в спинном мозге, приводя к такому же эффекту. Кроме того, они также действуют в рецепторах боли в коже и внутренних органах, притупляя их чувствительность. Стрессоры самых разных типов оказывают практически одинаковое влияние. Хирургическая операция, низкий уровень сахара в крови, холод, экзамены, спинномозговая пункция, роды – все эти стрессоры действуют одинаково. Рожавшие женщины и те, кто наблюдал процесс родов своими глазами, лично я со времени выхода в свет предыдущего издания этой книги делал это дважды, хорошо знают, что как только начинаются серьезные схватки, опиаты улетучиваются. Определенные стрессоры также вызывают обезболивание через неопиатные пути. Никто не знает, как это работает, и никто еще не обнаружил систематических паттернов того, каким образом стрессоры активируют действия опиоидов. Итак, стресс блокирует восприятие боли, позволяя нам убежать от льва, несмотря на серьезную травму или хотя бы выдержать мышечную боль, вызванную непрерывной подбострастной улыбкой во время стрессовой встречи с начальником. Это все объясняет, конечно, если это не та стрессовая ситуация, которая не облегчает боль, а усугубляет ее. Почему музыка в кабинете стоматолога усиливает боль? Все наши рассуждения о стрессогенном обезболивании могут быть справедливы для бедной раненой зебры, но что, если вы из тех, кто... начинает испытывать боль даже при виде медсестры, снимающей колпачок со шприца, чтобы взять у вас анализ крови. В этом случае мы наблюдаем стрессогенную гиперчувствительность к боли. Этот феномен хорошо исследован, хотя и не так подробно, как стрессогенное обезболивание. То, что известно об этом, имеет смысл, ведь стрессогенная гиперчувствительность к боли – на самом деле не связана с усилением боли и не имеет никакого отношения к рецепторам боли или к спинному мозгу. Она связана с повышением эмоциональных реакций на боль, когда человек интерпретирует одни и те же ощущения как более неприятные. Иначе говоря, стрессогенная гиперчувствительность к боли находится исключительно у нас в голове. как и стрессогенное обезболивание. Только оно расположено в другой части головы. У людей со стрессогенной гиперчувствительностью к боли за реакции на боль отвечают другие участки датчика боли в мозге. У них повышена чувствительность эмоциональных участков мозга, как раз тех участков, которые продуцируют наши тревоги и страхи. Это можно продемонстрировать с помощью «Сканирование мозга». Оно показывает, какие участки схемы обработки боли в мозге становятся чрезмерно активными в результате гиперчувствительности к боли. Успокоительные, например, «Валиум» и «Либриум» блокируют стрессогенную гиперчувствительность к боли. Больше всего склонны гиперчувствительности к боли во время стресса люди – набирающие высокий балл в тестах на нейротизм и тревожность. Как ни странно, те же результаты выявлены у крыс с врожденной склонностью к повышенной тревожности. Здесь мы оказываемся на одном из тех перекрестков, которые демонстрируют всю недостаточность и ограниченность науки. Как и в случае с аппетитом, который может как повышаться, Так и снижаться под воздействием стресса Мы говорим Стресс может притупить восприятие боли Но иногда происходит наоборот Как объединить эти противоположные последствия стресса? На основании имеющейся литературы я пришел к выводу Что обезболивание чаще возникает в ситуации серьезных телесных повреждений Половина вашего тела обожжена Лодыжка вывихнута, и при этом вы пытаетесь вынести любимого человека из ада. В такой ситуации у вас, скорее всего, возникнет стрессогенное обезболивание. Вы обнаружили на руке какой-то нарост. Он немного болит, и вы в панике приходите к выводу, что это неоперабельная меланома, а механический голос автоответчика сообщает, что ваш врач уехал в отпуск». В такой ситуации может возникнуть стрессогенная гиперчувствительность к боли, и вы не спите уже третью ночь, боясь пошевелиться, и вам очень больно. Это приводит нас к теме, к которой нужно подходить очень осторожно. Настолько осторожно, что в предыдущем издании этой книги я принял смелое решение не говорить о ней ни слова. Фибромиалгия. Таинственный синдром, возникающий у людей с заметно пониженной устойчивостью к боли. У этих людей во многих органах тела часто возникает буквально парализующая боль. Но никто не может найти никаких отклонений, ни ущемленных нервов, ни артрита, ни воспаления. Современная медицина уже несколько десятилетий относит фибромиалгию к сфере Психосоматической медицины То есть покиньте мой кабинет И отправляйтесь к психиатру Не помогает и то, что Фибромиалгия чаще всего Возникает у людей С тревожной или невротической Личностью Здесь нет ничего странного Типичный ход мысли врачей Но возможно дело Совсем не в неврозе Для начала У этих страдальцев Обнаруживается Необычно высокий уровень активности в участках мозга, отвечающих за эмоциональную дробь, контекстную оценку боли. А ведь те же самые области активируются при стрессогенной гиперчувствительности к боли. Кроме того, в их спинномозговой жидкости обнаружен повышенный уровень нейромедиатора, являющегося посредником при передаче болевых сигналов. Он называется субстанцией П. И, как мы говорили в главе второй, уровень глюкокортикоидов у людей с фибромиалгией ниже нормы. Возможно, это люди, переживающие очень сильный стресс с неким дефектом в способах выработки глюкокортикоидов. И из-за их недостатка вместо стрессогенного обезболивания у них возникает гиперальгезия. Однако просто, чтобы усложнить эту гипотезу, глюкокортикоиды не принимают непосредственного участия в процессе стрессогенного обезболивания. Я не знаю, и насколько мне известно, никто не знает. Но появляется все больше свидетельств того, что у фибромиалгии есть биологические причины. Итак, я разрушил стену молчания вокруг этой темы. Возможно. В следующем издании этой книги я расскажу о ней что-нибудь еще. Боль и хронический стресс. Пришло время для нашего обычного вопроса. Что происходит с восприятием боли в ситуации хронического стресса? При стрессогенной гиперчувствительности к боли ответ, по-видимому, таков. Боль просто сохраняется, возможно, даже усиливается. А что можно сказать о стрессогенном обезболивании? При сценарии, когда на зебру нападает лев, оно адаптивно. Согласно схеме, изложенной в предыдущих главах, это хорошая новость. А какова плохая? Как избыток опиоидов приводит к болезни перед лицом хронических психологических стрессоров, на которых мы, люди, специализируемся? Возможно, хронический стресс может сделать нас хроническими эндогенными опиоидными наркоманами? Может ли стресс привести к выработке такого большого их количества, что мы вообще перестанем чувствовать боль, даже если она полезна? Каковы негативные последствия этого в ситуации хронического стресса? Ответ на этот вопрос звучит странно, потому что ситуация здесь... Отличается от всех других Физиологических систем Исследованных в этой книге Когда Ганс Селье Впервые стал говорить о том Что хронический стресс Вызывает болезни Он думал, что болезни возникают из-за того Что организм исчерпывает Реакцию на стресс В итоге падает количество Различных гормонов и нейромедиаторов И организм остается Беззащитным перед стрессорами Как мы видели в предыдущих главах, современная наука пришла к выводу, что реакция на стресс не прекращается. Как раз наоборот, мы заболеваем из-за того, что сама реакция на стресс в конечном счете становится разрушительной. Опиоиды оказались исключением из этого правила. Стрессогенное обезболивание не может длиться вечно, И самые надежные доказательства Говорят о том, что со временем Количество опиоидов уменьшается Они не выходят из игры навсегда Но чтобы удовлетворить спрос Нужно время на новые поставки Таким образом, насколько мне известно Стрессогенные заболевания Не могут возникать Из-за слишком большого количества опиоидов Во время длительного стресса С точки зрения этой книги и наши склонности к хроническим психологическим стрессорам это хорошая новость. Минус еще одно негативное последствие стресса. С точки зрения восприятия боли и реальных физических стрессоров возможное падение количества опиоидов означает, что эффект стрессогенного обезболивания действует лишь временно. И для пожилой женщины, страдающей из-за неизлечимого рака. Солдата, тяжело раненого в бою, зебры с дырой в боку, но все еще живой. Последствия очевидны. Боль скоро вернется.